Глава шестая. Якушев даже не подозревал, что он умудрился создать какие-то проблемы, хотя дело было именно в нем. После того, как соседи отвлекли его от скуки изучением английского языка, он вроде воспрянул духом. Но постепенно, когда он уже смог общаться свободно, Хандра опять стала возвращаться. Единственной отдушиной стали разговоры с Натальей. Александра, Михаил хоть и не проявили... откровенного недружелюбия, но довольно быстро дали понять, что на всякие отвлеченные темы им говорить не очень хочется. С Натальей после разговоров в беседке наладились довольно близкие отношения. Нет, ни о какой интрижке речи не шло. Но девушка общалась с журналистом без особого неприятия. Казалось даже, что ей самой нравятся эти разговоры. Они говорили о многом, в том числе и о работе журналистов. Когда Сергей довольно путанно объяснил, чем он на самом деле занимается, Наталья даже забрала свои слова о разгребателях дерьма обратно. Но причину, по которой Якушев оказался в Финляндии, она, как оказалось, и так знала, правда, без подробностей. А после того, как Сергей рассказал ей о том, как все развивалось, стала поглядывать на журналиста с неподдельным интересом. Впрочем, Сергей понимал, что этот интерес отнюдь не женский, а в какой-то мере профессиональный, что ли. У него не раз при разговорах с Натальей появлялось ощущение, что его просто изучают, примерно как препарированную лягушку. Впрочем, подобные мысли особого напряга не вызывали. В какой-то момент Якушев задал вопрос, который его уже давно сильно интересовал. Он начал издалека... Но Наталья, как это обычно и бывало, быстро поняла истинную подоплеку интереса журналиста. «Тебя интересует, кто оплачивает банкет?» — усмехнулась Наталья. «Не совсем, но почти в точку», — не стал скрывать Сергей, уже привыкший к проницательности собеседницы. «Я уже понимаю, что переправить меня сюда, обеспечить хороший медицинский уход, пластические операции, стоит немалых ресурсов. Все это было бы оправдано, Если бы я уже вернулся в Питер и вовсю давал показания. Но, насколько я понимаю, мое пребывание здесь затягивается, а значит, в Питере все идет не совсем так, как было запланировано, но мы все равно продолжаем здесь торчать. Аренда такого коттеджика отнюдь не дешевая, да и вы все ведь явно из служивых. А сидите здесь вместе со мной. Я, конечно, считаю себя значимой персоной. но не до такой степени, чтобы на меня серьезные суммы тратились. — Ты прав и не прав? — немного помолчав, ответил Наталья. — Коттеджик никто не арендует. Он принадлежит нам. — Насколько я знаю, твое медицинское обслуживание тоже проходило в клинике, которая имеет некое отношение к нашей службе. Так что твое здесь пребывание не так уж и обременительно. А по поводу нашего здесь нахождения... «Мы здесь не только для того, чтобы присматривать за тобой. У нас, понимаешь, тоже что-то типа отпуска. Но начальство решило устроить нам приятное с полезным. Хотя я бы лучше где-нибудь на Карибах или Канарах оттянулась», — мечтательно закончила Наталья. «У вас там тоже подобные коттеджики имеются?» — ухмыльнулся Сергей, на что Наталья только фыркнула. «Так вы после напряженной работы здесь отсиживаетесь». И небось эта работа связана с каким-нибудь иностранным государством Ближнего Востока. Загарчик-то у всех троих отнюдь не северный. — А вот это тебе абсолютно незачем знать, — отрезал Наталья. — Кстати, ребята потому с тобой стараются особо не общаться, что их предупредили о твоих способностях выжимать информацию из невинных вопросов. И уж какие выводы ты можешь сделать из ответов, никто предположить не сможет». Вдруг да попадешь случайно в точку. Ребята, значит, опасаются? А ты не боишься? А у меня работа как раз профильная, безмятежно заявила Наталья. Добывать информацию. Из вопросов ведь тоже можно выводы делать. Вот я и пользуюсь, чтобы потренироваться. Тем более, когда такой объект, который вопросики все заковырочками задает. Сергей почувствовал, что невольно краснеет. Пока они тут куковали с Романом, Вот уж кто никакого дискомфорта от безделья не испытывал. Он почти не общался с обслугой, каковыми считал Михаил, Александр и Наталью. Да и не до того ему было, пока выздоравливал. Но когда Лебедев уехал, и Якушеву пришлось более тесно общаться с оставшимися, журналист действительно практически на автомате попытался разговорить ребят с целью получения у них информации, узнать, кто же они действительно такие, Чем по жизни занимаются, да как здесь оказались? Почти нифига не выяснил, но даже не подозревал, что его в это же время тоже прокачивают. А Вот тебе и профессиональный добытчик информации. Как будто подслушав его мысли, резюмировала Наталья. Ничего не узнал, а о себе поведал многое. Но почему же ничего не узнал? Вы все-таки слишком уж недооцениваете мои аналитические возможности. Да ну! — заинтересовалась Наталья. — И какие же, позволь спросить, у тебя имеются выводы о нашей троице? — Ну, например, ваш загар. В мае месяце, который, как известно, царит на дворе, загар, подобный тому, каким щеголяете вы все, в северном полушарии не заработать. А значит, приехали вы либо из Африки, либо с Ближнего Востока, либо из Латинской Америки. Возможно, еще варианты, но это уже не так и важно. а если мы просто привыкли ходить в солярий перебила наталья не катит покачал головой сергей я же вас всех троих видел в тренажерном зале хоть почти незаметно но пока еще можно различить что загар на теле отличается от загара на лице и руках то бишь на тех участках тела которые не прикрыты одеждой но не будешь же ты утверждать что предпочитаешь принимать солярий в одежде не буду улыбнулась наталья — Собственно, про загар ты уже упоминал? Что еще? — Все вы явно относитесь к спецслужбам, а значит, на югах были на задании. — На котором вы кого-то потеряли, — продолжил Сергей, пристально глядя на собеседницу. Но у той не дрогнул ни один мускул. Александр получил то ли ранение, то ли травму правой ноги, она до сих пор еще не восстановилась. Михаил очень неплохо разбирается в компьютерах, Александр в машинах. а ты сама родом из Сибири или с Дальнего Востока. Ну, допустим, что большинство твоих выводов ты сделал благодаря не каким-то вопросам и ответам, а своей наблюдательности. Через несколько минут молчания резюмировала Наталья. По поводу моей малой родины ты тоже прав. Все-таки по стране ты много поездил, потому действительно можешь отличить вкусовые предпочтения, которые закладываются еще в детстве. а вот почему ты решил, что мы были вместе и кого-то потеряли? Я уже говорил про загар, который у всех одинаков. Да и держитесь вы между собой, хоть и вроде как прохладно, но не как случайные люди. Про то, что вы кого-то потеряли? Сергей немного помолчал, а потом вздохнул и признался. Тут я просто подслушал, когда еще с повязками мотылялся, но уже понемногу вставать начал, шел на улицу, а ты на кухне с Михаилом говорила. Я начала не слышал, но пару фраз уловил. Ты говорила, что у меня все быстро заживает. Миша сказал, что у кого-то тоже быстро заживало, а ты его сразу оборвала. Потом вы оба смурные были. Значит, вспомнили кого-то, о котором говорить сейчас неуместно. Да уж, выводы ты действительно делать умеешь, даже из минимума информации. Хотя у тебя было довольно много времени». но далеко не каждый умеет обращать внимание на мелочи. Пожалуй, ты и в нашей конторе не потерялся бы, если бы по дурости пулю не словил. А судя по тому, что я слышала и что успела тебя понять, к этому у тебя предрасположенность. К чему предрасположенность? — не понял Сергей. — К тому, чтобы пулю словить, — спокойно ответила Наталья. Тут крыть было нечем. Сейчас Сергей сам понимал. что сунул голову в логово змей без надлежащей проработки и, ошибившись, в возможной реакции Пятлина. Но никак журналист не думал, что высокопоставленный сотрудник милиции пойдет на тупое устранение. Да и с прикрытием вышли накладки. Хотя оно, прикрытие, вроде было. Но, как оказалось, это самое прикрытие не смогло предотвратить ту самую пулю, на которую Якушев и нарвался. но об этом думать не очень хотелось. — А что еще ты обо мне поняла? — после некоторой паузы спросил Сергей. — А вот этого я тебе не скажу. — Так нечестно, — возмутился Сергей. — Я тебе не только рассказал, но и объяснил. А ты в обмен ничего говорить не хочешь? Причем, заметь, я ведь не ваши секреты выспрашиваю, а про себя любимого узнать хочу. — Так ведь твои выводы... и наблюдательность тебе в твоей работе только помогают, а у меня это и есть основная работа, — насмешливо ответила Наталья, которая, как ты понимаешь, является государственной тайной. Но так уж и быть, А тебе кое-что скажу. По складу характера ты авантюрен и любишь рисковать, а значит, ты не трус и способен на безрассудный поступок. Хотя абсолютно безбашенным тебя назвать трудно. Чувство ответственности у тебя не на высоте, так как давно привык играть только лишь за самого себя. Так что работать в команде тебе будет трудно, если когда-то придется. Друзей мало, но ты их ценишь и готов для них на многое. Сторонишься женского пола, но не потому, что у тебя была какая-то любовная травма, а потому что как раз не любишь ответственности. Чрезвычайно развито чувство справедливости, в твоем понимании, конечно». «Справедливость либо есть, либо ее нет», — пробормотал Сергей. «Значит, ты все это время меня изучала?» «Вон какой психологический портрет нарисовала». «Для меня это не больше, чем забава», — немного виновато улыбнулась Наталья. «Меня ведь учили составлять подобные портреты не за пару месяцев изучения объекта, а в очень короткое время. И от этого иногда зависит успех операции. Во время быстрого допроса важно... «Не только что и как», — говорит собеседник, — «но и как держит руки, как сидит, как ведет бровью, куда в тот или иной момент смотрит». «Язык тела», — понимающе кивнул Сергей, — «не совсем, но близко. То, что ты называешь языком тела, давно известно, и об этом даже книги написаны. Так что очень многие люди имеют возможность внимательно изучить эти опусы. А кто предупрежден, тот вооружен». К примеру, если скрещенные на груди руки означают закрытость и инстинктивную оборону, то знающий человек никогда не примет такую позу на переговорах, на которых требуется завоевать доверие. Ведь собеседник тоже может знать язык жестов и правильно его истолковать. Да, сейчас многие бизнесмены эту методику вовсю на переговорах используют. Так что надеяться только на обычные жесты не стоит. Давно уже разработаны более действенные... и менее известные методики. Сергей сделал себе зарубку внимательно изучить упомянутые книги по языку жестов, что бы там ни говорила Наталья, но применять данную методику немногие могут. Так что стоит присмотреться повнимательнее к языку жестов. Сергей вспомнил, что однажды он даже просматривал в интернете что-то на эту тему, но очень поверхностно и практически ничего не запомнил, не говоря уж о том, чтобы применять в работе. А Наталья не зря говорит о том, что все это давно применяется. Небось, просто так бы болтать не стала? Да ему неспроста сказала. Так что освоить методу вряд ли будет трудно. А Вот и нашлось дело еще на несколько дней, помогающее хоть как-то убить время. Сергей даже не подозревал, что его вынужденный отпуск почти подошел к концу. А благодарить за это... Он должен был как раз свою нынешнюю собеседницу. Почти в то же время, когда Сергей говорил с Натальей, происходил другой разговор между полковником Шевригиным и импозантным мужчиной по имени Максим Николаевич. Хозяин дома, адрес которого Шевригину дал Печегин, фамилию должность не назвал, а опытный ФСБшник сразу понял, что и не скажет. он нутром почувствовал, что перед ним птица гораздо более высокого полета, нежели начальник одной из служб одного из областных управлений ФСБ. Но собеседник не выказывал никакого высокомерия, наоборот, даже демонстрировал дружелюбие, провел в каминный зал, предложил коньяк, очень неплохой, и настоящие ямайские сигары, которые ценителями признавались намного лучше кубинских. После пары пристрелочных фраз... Максим Николаевич перешел к делу. «Как вы, наверное, уже знаете, при моем участии был спрятан ваш важный свидетель», — начал он. «Для меня было не особо трудно выполнить просьбу давнего друга, не ставя в известность ни начальства, ни тем более других подчиненных. Печегина я знаю давно, а профиль нашей работы очень схож. Так что я прекрасно понимаю, как необходимо иногда сохранить тайну даже от своих». Я все это говорю, чтобы вы понимали. Меня не затруднит и дальше прятать вашего парня. Но вот именно в нем и заключается некоторое неудобство. Насколько я понимаю, он вам необходим не просто как свидетель, но и как можно более лояльный помощник. Дождавшись утвердительного кивка, Максим Николаевич продолжил. Так получилось, что одновременно с вашим журналистом На нашей базе проходит реабилитацию одна из наших полевых групп. Мне показался подобный вариант наиболее приемлемым. У моих ребят связи с внешним миром фактически нет. Это им сейчас строго запрещено. Да и вариант с охраной решался сам собой. Но проживание вашего свидетеля затянулось, и встал вопрос, что делать дальше. Вести его в Россию не советую, так же как и просто спрятать где-нибудь еще за границей. Как я понимаю, ни для вас, ни для нас особых трудностей это не представляет. Но так получилось, что в составе группы оказался один из наших лучших психологов. Она и прислала мне подробный отчет о нынешнем психологическом состоянии журналиста. И этот отчет позволяет сделать вывод, что если вашего свидетеля чем-нибудь не занять, он может натворить каких-нибудь глупостей. которые нивелирует все наши усилия по его спасению. Не спешите ругать журналиста, сперва почитайте отчет. Из отчета следовало, что Сергей Якушев – чрезвычайно деятельная натура. Резкий переход от довольно бурной деятельности к полному ее отсутствию сказался на нем негативно. На бездействие к тому же накладывается посттравматический синдром, который у Якушева принял своеобразную форму. Лишившись собственного лица, журналист чувствует сильную неуверенность в себе. Подспудно он уже сам не считает нынешнего Якушева прежним. Ему срочно требуется доказать самому себе, что после пластической операции он остался все тем же журналистом Сергеем Якушевым. Мне немного непонятно, протянул Шевригин, дочитав отчет. Ваш специалист считает, что у Якушева проблемы с психикой? Не совсем. Психика у вашего подопечного сильная, и с ней почти все в порядке. Все, что вы прочитали, касается скорее подсознания, чем повседневного поведения. Но в том-то и дело, что наш психолог считает, чем дольше мы будем держать его в бездействии, тем больше опасность того, что он может сорваться. Не понимая того, что тем самым хоронят все наши усилия по сохранению его жизни. Даже наш психолог не может предположить, что он может выкинуть. А если полностью ограничить свободу Якушева, то лояльности вы не дождетесь. Выход нынешней ситуации единственный. Срочно занять его каким-нибудь делом. Вы предлагаете устроить его в «Таймс» или «Вашингтон-Пост», — усмехнулся Шевригин, или по прежнему профилю в «Скотланд-Ярд»? До такого моя фантазия не распространялась, хотя мысль довольно интересная, — улыбнулся Максим Николаевич. У меня другое предложение. Отдайте его нам. На время. А вам он зачем? Своих агентов не хватает? Хватает, не волнуйтесь. Но иногда нам требуются обычные курьеры, которых привлекают для разовых заданий, и которых нельзя связать с конторой. Обычно мы используем простых туристов или мелких бизнесменов, едущих за границу отдыхать или по делам, но иногда происходят накладки. К примеру, курьера могут задержать, а он с испугу такого говорит, что расхлебывать потом долгонько приходится. А ваш журналист — очень уж лакомый курьер. Нам как раз нужно доставить пакет документов в Израиль. Скорее всего, за тем человеком, которому он должен передать пакет, следит Массад, И велика вероятность, что курьером заинтересуются. А представьте, что они смогут выяснить про журналиста. Документы и виртуальную личность мы ему сделаем, но очень быстро проверяющий выяснит, что легенда липовая, могут даже дойти до того, что докопаются до истинной личности вашего свидетеля. Но в этом случае слишком многим станет известно, что Якушев жив, невольно перебил Максима Николаевича Шевригин, а это полный провал наших планов, похлеще гипотетических выходок журналиста». «Вы мало представляете себе работу разведок», — улыбнулся собеседник. «Получив подобную информацию, евреи сперва придут в некое замешательство. Они не поймут, зачем посылать на задание свидетеля, которого скрывают до суда. Потом сильно заинтересуются данным фактом, может даже задержат журналиста. В любом случае на все это уйдет масса времени. А в нынешних шпионских играх...» Одну из главных ролей исполняет именно преимущество во времени. Пока они будут разбираться с курьером, мы сумеем скорректировать планы. И не волнуйтесь, ничего вашему журналисту не угрожает. Наш агент, которому предназначена посылка, фактически легально работает в Израиле под видом бизнесмена. Передать ему надо оригиналы финансовых документов. Можно было бы сделать это обычной срочной почтой, но тут опять вступает в силу фактор времени. Есть и другие нюансы, которые вам не будут интересны, но я твердо заявляю, что вашему свидетелю действительно ничего не угрожает. Зато на пару недель у него будет важное дело, новое приключение и впечатление еще на пару месяцев, то бишь у него не будет желания, да и возможности. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...совершить какую-нибудь глупость. Вы можете мне не верить, но я знаю, как вам важен этот журналист, и никогда бы не стал использовать его как расходный материал, и уж тем более рассказывать вам об этом. Шевригин подумал, что для людей типа его собеседника иногда даже президенты становятся разменной монетой. Не то, что какой-то журналист или даже Печегин, но в данном случае он был склонен верить Максиму Николаевичу. По каким-то причинам им действительно нужна была двойная личность, причем настоящая не должна быть связана со спецслужбой, но быть хоть немного известной, дабы можно было эту самую личность проверить. что как раз и можно сказать о журналисте Якушеве. Ну а что там за игры задумали в разведке, его мало интересовало. В конце концов, они могли послать Якушева в Израиль без согласования с ФСБ. Шеврига не сомневался, что уставший от безделья авантюрный журналист с радостью согласится на новое приключение. Так что нынешний разговор просто показывал, что Максим Николаевич дает понять, что не намерен использовать... Представившуюся возможность в тайне от других игроков. Да и Печегин советовал соглашаться, а убирать журналиста разведки вроде как никакого резона. В общем, особого выхода, кроме как согласиться у Шевригина не было. Так что судьба Якушева сделала очередной поворот, хотя сам он об этом узнал лишь через несколько дней. Шевригину было не что Максим Николаевич сильно лукавил, рассказывая о психологическом состоянии Якушева. В частности, он утаил, что в рекомендациях психолога не было ни слова о том, что журналиста следует использовать на некоем задании. Психолог предлагал просто перевести Якушева в другое место, где тот мог бы заняться дайвингом или серфингом, дабы просто отвлечься. Но генерал СВР Максим Корнев уже месяца два... осторожно искал курьера для поездки именно в Израиль. Причем не просто курьера, а человека, который способен будет пролить свет на некоторые не очень понятные движения со стороны израильских спецслужб. О том, что на курьеров из России Масат обращает слишком пристальное внимание, известно было всему руководству СВР и ГРУ. Причин такой внимательности никто не знал. Остальные операции... в том числе и совместные, проходили в обычном режиме. Резидентов русских спецслужб не трогали. Но откуда такой интерес именно к курьерам, которых в большинстве своем не имеют никакого отношения к разведке? Единственный, кто догадывался о возможных причинах данного интереса, был генерал Корнев. Но о своих догадках руководству он бы доложил только под страхом немедленного расстрела, потому что подозревал, что охота на курьеров – началось потому, что израильтяне что-то узнали о его собственной операции, не имевшей ничего общего с безопасностью страны и защитой ее интересов, зато сулившую очень многое самому Корневу. Полковник Корнев, главный разведательного управление попал почти случайно. До 1991 года он трудился в КГБ, но даже не в первом управлении, а по совершенно другой линии, После развала СССР, когда спецслужбы стали сотрясать различные реформы и пертурбации, Корнев решил, что из КГБ надо линять и как можно быстрее. А в этом ему помог тесть, занимавший в свое время немаленькую должность в генштабе. Он-то и сумел пристроить зятя сперва преподавателем в Академию генштаба, а затем организовать перевод Корнева в ГРУ. В разведке бывшему комитетчику, мягко говоря, не обрадовались, и не только сотрудники ГРУ, но и бывшие коллеги из ПГУ КГБ, которые предпочли уйти в ГРУ, а не остаться на службе внешней разведки, в которой трансформировалось первое управление КГБ. Но Корнев вел себя вполне пристойно, и постепенно отношение к нему потеплело. Во всяком случае, долгожданное звание генерала он получил именно в ГРУ, после чего решил, что теперь настала пора осуществить некую задумку, которую он вынашивал еще с восьмидесятых годов. И вот когда до вожделенного приза оставалось лишь рукой подать, появились проблемы, которые Корнев и намеревался решить с помощью Якушева. Он нисколько не сомневался, что журналиста задержат Моссад, даже сам собирался этому посодействовать. Но вот предъявить ему ничего не смогут, и курьера выпустит после нескольких допросов, убедившись, что тот ничего не знает. Однако Корнева интересовали именно те вопросы, которые будут задавать израильтяне. И здесь Якушев, который сам провел не один допрос, становился просто идеальной подставой, ведь по вопросам можно просчитать основной интерес израильских спецслужб, что Корнева и интересовало в первую очередь. Максим Николаевич после ухода полковника Шевригина довольно долго раздумывал над своей комбинацией и пришел к выводу, что она идеальна. Никто не сможет обвинить его в личном интересе по поводу курьеров. ФСБ дала добро на использование своего свидетеля в работе ГРУ. но ну а то, что Якушев расскажет после возвращения из Израиля, будет полезно лишь Корневу. Генерал был уверен — что он обладает наиболее большим объемом информации по данной теме, а потому лишь он сможет сделать самые правильные выводы из того, что расскажет Якушев. Ошибка генерала заключалась лишь в небольшом нюансе, который всплыл в самый последний момент и стал роковым.